Издательство «Эксмо» представляет Джеймс Роллинс, Алтарь Эдема «Моей сестре Лори, мы все тебя любим» «И Вавилон будет грудою развален, Жилищем шакалов, Ужасом и посмеянием без жителей» Книга пророка Иеремии, глава 51, стих 37 «И что за чудище, дождавшись часа, ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме. Уильям Батлер Йец Изучение природы, в конце концов, делает человека таким же безжалостным, как и сама природа. Герберт Уэллс. Пролог. Апрель 2003 года. Багдад, Ирак. Двое мальчишек стояли перед львиной клеткой. «Я не хочу туда идти», — сказал младший, — прижимаясь к старшему брату и крепко держа его за руку. Оба зябко кутались в просторные, не по росту куртки, замотав лица до глаз платками и натянув на головы шерстяные шапочки. В этот ранний предрассветный час холод пробирал до костей. Надо пошевеливаться, чтобы разогнать кровь. — Барри, да клетка пустая. Хватит быть таким глупышом. Смотри. Макин, старший из братьев, Распахнул черную железную дверцу пошире, показав, что внутри лишь голые бетонные стены. В темном углу высилась кучка старых обглоданных костей. Из них получится отличный суп. Макин окинул руины зоопарка взглядом. Он помнил, как это место выглядело раньше. Полгода назад, на его 12-й день рождения, они пришли на пикник в парк развлечений Аль-Завраа, чтобы покататься на аттракционах и посетить зоопарк. Целый теплый день семья гуляла между клетками с обезьянами, попугаями, верблюдами, волками и медведями. Макин даже скормил одному верблюду яблоко и до сих пор помнил прикосновение теплых и тугих, как резина, губ к ладони. Стоя здесь теперь, он смотрел на тот же парк взглядом человека, повзрослевшего с тех пор куда более чем на полгода. Парк обратился в руины. Унылую выжженную пустыню, где обугленные стены взорванных зданий, окружали лишь мусор, да вонючие лужи воды в перемешку с машинным маслом. Месяц назад Маккин наблюдал из своей квартиры неподалеку от парка, как в роскошном парке заполыхала перестрелка между американскими войсками и республиканской гвардией. Яростный бой начался в сумерках, стрекот автоматных очередей и вой ракет не утихали всю ночь. К утру следующего дня все стихло. Густой дым висел в воздухе весь день, застилая солнце. С балкона квартирки Макин видел, как лев в припрыжку выбежал из парка в город. Призрачной тенью скользнул по улице и скрылся. Некоторые другие животные тоже разбежались, но в следующие пару дней в парке так и кишели орды людей. Отец называл их мародерами, сплюнув на пол и обложив их в более крепких выражениях. Они взламывали клетки, воровали животных. Одних для еды, других для продажи на чёрном рынке за рекой. Отец Макина ушёл с несколькими другими мужчинами, чтобы помочь защитить их район города от бесчинствующих банд. И больше не вернулся. Ни он, ни другие. С тех пор бремя заботы о пропитании семьи обрушилось на плечи Макина. Мать прикована к постели в горячечном жару не в себе от ужаса и горя. А Макин только и мог дать ей что несколько глотков воды. Вот если бы сделать ей хорошего супу, дать съесть чего-нибудь посущественнее. Он снова посмотрел на Кости в клетке. Каждое утро они с братом час перед рассветом проводили в разбомбленном парке, обыскивая его и зверинец в надежде раздобыть чего-нибудь съестного. У Макина за плечами висела котомка из джутового мешка, но в ней пока лежал лишь заплесневелый апельсин до да горсть поклёванных семечек, сметённых с пола, в птичьей вольере. Малыш Барри нашёл ещё помятую жестянку фасоли в мусорном бачке. От его находки у Макина на глаза навернулись слёзы. Сейчас это сокровище было запрятано у брата за пазухой под толстым свитером. Вчера какой-то мальчишка постарше с длинным ножиком отобрал у Макина мешок и пришлось возвращаться с пустыми руками. В этот день у них не было во рту ни крошки. Но сегодня они поедят на славу. Даже мать, если Бог даст, мысленно вознес он молитву. Войдя в клетку, Макин потащил Барри за собой. Вдали слышались короткие автоматные очереди, будто укоризненные хлопки ладони, пытающиеся предостеречь их. Макин и без того был на стороже, зная, что надо поторопиться. Не стоит оставаться на улице, когда солнце взойдет. Тогда станет слишком опасно. Он поспешил к куче костей, сбросил котомку и начал швырять туда обглоданные голяшки и сломанные кости. Покончив с этим, затянул горловину мешка и встал. Но не успел сделать и шагу, как поблизости чей-то голос по-арабски воскликнул. «Давай сюда! В эту сторону!» Пригнувшись, Макин потянул Баря за собой. Они спрятались за стенкой из шлака блоков высотой по колено, огораживающей львиную клетку. Обеими руками Макин прижал брата к себе, напоминая, чтобы помалкивал, пока перед клеткой промелькнули две крупные тени. И, рискнув выглянуть одним глазком, Макин увидел двоих мужчин. Один высокий в полевой форме цвета хаки, а второй коренастый, с круглым брюшком в темном костюме. «Вход скрывает клиника зоопарка», — сообщил толстяк, проходя мимо клетки. Он пыхтел и отдувался изо всех сил, стараясь поспевать за широко шагавшим человеком в армейской хабэшке. «Остается лишь уповать, что мы не опоздали». Заметив пистолет в кабуре на поясе у Длинного, Макин понял, что стоит попасться ему на глаза, и конец. Барри, тоже ощутивший опасность, дрожал в его объятиях мелкой дрожью. К несчастью, ушли мужчины недалеко. Клиника оказалась прямо напротив убежища мальчиков. На покореженную парадную дверь Толстяк даже не посмотрел. Ее давным-давно взломали с помощью фомок, после чего вычистили клинику, забрав наркотики и медикаменты. Вместо того он тяжеловесно подступил к ровной стене между двумя колоннами. Макин не разглядел, что он сделал, сунув руку куда-то за колонну, но через мгновение участок стены распахнулся потайная дверь. Макин вжался в прутье клетки. Отец читал им сказки об Алибабе, о тайных пещерах и несметных сокровищах, скрытых в пустыне, а они с братом нашли в зоопарке лишь кости до да фасоль. В желудке у Макина заурчало, когда он вообразил пир, достойный князя воров, ожидающий там внизу. «Оставайтесь здесь», — с этими словами, Толстяк вошел в дверь и направился вниз по темной лестнице. Военный встал у двери на страже, положив ладонь на пистолет. Взгляд его обратился к укрытию мальчиков. Макин поспешно пригнулся, затаив дыхание. Сердце так и заколотилось о ребра. «Неужели заметил?» Послышались шаги, приближающиеся к клетке. Макин изо всех сил прижал брата к себе. Но мгновение спустя услышал, как чиркнула спичка и потянула сигаретным дымком. Мужчина принялся расхаживать перед клеткой, будто за решеткой находился именно он, вышагивая туда-сюда, как изнывающий от скуки тигр. Барри так и трясся в руках Макина, крепко сжимавшего пальцы братишки. Что, если военный забредет в клетку и обнаружит их там? Казалось, целую вечность спустя знакомый голос пропыхтел от дверей. «Они у меня!» Бросив сигарету на цемент и растерев ее подошвы перед самой дверцей клетки, военный направился навстречу спутнику. Толстяк никак не мог отдышаться. Должно быть, снесся наверх бегом всю дорогу. «Инкубаторы были на автономе», — отдуваясь, выложил он. «Не знаю, сколько генераторы продержались после того, как электричество отрубилось». Макин рискнул выглянуть сквозь прутья дверцы. У толстяка в руке был большой металлический дипломат. «Они в целости?» — спросил военный. Он тоже говорил по-арабски, но не с иракским акцентом. Толстяк опустился на колено, пристроив чемоданчик на толстой ляжке и открыл замок. Макин ожидал увидеть золото и бриллианты, но вместо них в кейсе оказались всего-навсего белые яйца, уложенные в ячейки из черного поролона. С виду они ничем не отличались от куриных, которые мать раньше покупала на рынке. Несмотря на испытываемый ужас при виде яиц, у Макина слюнки потекли. Толстяк пересчитал их, внимательно осматривая каждое. «Все в целости и сохранности!» Он испустил длинный, клокочущий вздох облегчения. «Даст Бог, эмбрионы в них еще жизнеспособны!» «А остальная лаборатория...» Закрыв кейс, Толстяк встал. Предоставляю вашей команде сжечь все, что осталось внизу. Никто не должен даже заподозрить, что мы открыли. Не должно остаться ни следа. Мне приказ известен. Как только толстяк встал, военный поднял пистолет и выстрелил ему в лицо. Раздался оглушительный грохот, и затылок его спутника взорвался, разлетевшись осколками черепа и брызгами крови. Постояв еще секунду, покойник мягко рухнул. Макин зажал рот ладонью, чтобы не издать ни звука. «Ни следа», — повторил убийца, поднимая кейс с земли. Тронул рацию на плече, перейдя на английский. «Давайте сюда грузовики и снарядите зажигательные бомбы. Пора сматываться из этой песочницы, пока местные не объявились». Макин с пятого на 10 усвоил язык американцев. Хотя он и разобрал не все слова, зато общий смысл уяснил вполне. Прибудут еще люди, еще оружие. Макин лихорадочно пытался найти какой-нибудь путь к бегству, но львиная клетка оказалась для них ловушкой. Наверное, младший братишка тоже почувствовал растущую опасность. После выстрела бари затрясло еще хуже. Наконец, малыш больше не мог сдерживать трепет, и из его худенькой груди вырвался тихий всхлип. Макин стиснул брата молясь, чтобы военный не услышал всхлипывания. Шаги снова приблизились. Над ними прозвучал резкий выкрик по-арабски: Кто там? Покажись! Иди сюда! Макин прижал губо к уху брата. Оставайся здесь, не высовывайся! Потом затолкал Барри в самый угол и встал, подняв руки и сделав шаг назад. Я просто искал еду! заикаясь, торопливо пролепетал он. Пистолет все так же был нацелен на него. «Давай-ка сюда, паренек». Макин подчинился, подошел к дверце клетки и выскользнул наружу, держа пальцы поднятыми. «Прошу, брат, не стреляй!» Он попытался перейти на английский, чтобы показать, что он не враг. «Не стрелять! Я не видеть! Я не знать!» Он мучительно подыскивал какой-нибудь аргумент, какие-нибудь слова, которые спасли бы его. На лице военного читалась смесь скорби и сожаления. Он поднял пистолет выше со вполне очевидным безжалостным намерением. Макин ощутил, как горячие слезы заструились по щекам. Сквозь пелену слез он различил движение теней. Позади военного дверь от толчка изнутри со скрипом приоткрылась шире, и крупный темный силуэт, выскользнув оттуда, беззвучно устремился к мужчине сзади, низко пригибаясь и держась в тени, будто из страха перед светом. Макин лишь мельком разглядел мыслянисто поблескивающую мускулистую, поджарую и безволосую фигуру с глазами, пылающими яростью. Рассудок мальчика пытался постичь увиденное, но не сумел. Вопль ужаса вызрел у него в груди. Хотя страшилище не произвело ни звука, должно быть, военный ощутил укол тревоги. Обернулся в тот самый миг, когда чудище с пронзительным криком прыгнуло. Загрохотали выстрелы, но их заглушил свирепый вой, от которого у Макина прямо волосы встали дыбом. Развернувшись, мальчик ринулся обратно в клетку. «Барри!» — схватил братишку за руку и потащил прочь от клетки, подталкивая перед собой. «Давай, беги!» Чуть в стороне бились на земле человек и зверь. Слышались все новые выстрелы. Сзади донесся топот тяжелых ботинок по дорожкам. С другой стороны парка бежали люди, слышались крики, перемежавшиеся с автоматной пальбой. Не обращая внимания ни на что, Макин в безоглядном ужасе бежал через разбомбленный парк, даже не думая, что его может кто-нибудь увидеть. Он бежал и бежал, преследуемый воплями, которые будут терзать его в кошмарах всю жизнь. Он не понимал, что произошло, но одно знал наверняка. Ему запомнились алчные глаза демона, сиявшие умом и коварством, горевшие бездымным пламенем. Макин знал, кого увидел. Тварь, называемую в Коране шайтаном, родившуюся из Божьего пламени и проклятую за то, что не поклонилась Адаму. Макин знал правду. В конце концов, дьявол пришел в Багдад.